Днем в столовой смешиваются все нации, континенты и острова, потом они существуют индивидуально. А вечером в салоне остаются только две части планеты – заатлантическая и предатлантическая. Заатлантическая настолько довольна собой и состоянием своей валюты, что не нуждается ни в каких особо сложных украшениях жизни. Для самого чистосердечного энтузиазма в ногах ей достаточно каждый вечер одной и той же мелодии фокстрота. Потому она с понятным видом насмешливого превосходства посматривает на предатлантическую часть, которая в другом углу пытается всячески дополнить такой простой и абсолютный источник радости, как фокстрот. Там рассказывают, спорят, ухаживают, даже декламируют. А бедный итальянец со своей гитарой и сладким фальцетом, Силится в фокстротных паузах петь романсы для сеньоры Антонюк. Тогда белорус Загайкевич, очень аккуратно одетый и вежливый, как француз, с умными и печальными глазами садится ближе и внимательно слушает итальянца, искосо поглядывая на госпожу Антонюк. Он очень любит итальянскую музыку. Когда же вечером за Атлантическая часть уезжает из пансиона, предатлантическая, чувствует себя уютно и свободно. Они как мыши в кухне, откуда кот сбежал на любовные утехи. Они захватывают старенькое пианино, и госпожа Кузнецова играет бравурные мелодии. Тогда уже Гунявый, господин Ковуненко, подсаживается ближе, опускает голову и сидит неподвижно все время, пока играет сонь. А когда поднимает голову... Леся видит иногда, как он обводит присутствующих испуганным взглядом, словно боится, что кто-то подслушал его мысли. Бывает, Свистун предлагает Гунявому, не просит, а предлагает снисходительно весело, рассказать обществу что-нибудь из своих парижских наблюдений. «Знаменито, — рассказывает господа, — с осмеху можно умереть, — рассказывайте, Кавуненко». Но Ковуненко, неловко улыбаясь, отказывается, несмотря на то, что Свистун подчас даже сердится. — Вы дикарь. Вам нужно выпить две бутылки коньяку, правда? Я вам говорю, вы зарываете свой талант. Юморист, господа, необыкновенный. Ну, спойте. Поет тоже знаменито. Ну? Гунявый как-то и смешно, и жалко улыбается, и униженно молчит. Свистун презрительно пожимает плечиками, покровительственно хлопает гунявого по плечу, и оставляет его в покое. Леся замечает, как Соня внимательно-внимательно присматривается к ним обоим, иногда словно бы подзуживает свистуна, и потом тот в комнате гунявого задает ему трепку за декарство и неумение вести себя в европейском обществе. Лежа в темноте у себя в кровати, леся долго слышит овечий, самоуверенный голосок и глухое гундосое бормотание в ответ. Что за отношения между ними? Какое право у Свистуна так вести себя с этим человеком? Неужели все это только игра Гунявого, как объясняют Мик и Финкель? Как-то очень уж хитро, без нужды унизительно. Может, Свистун знает, кто он, иншантажирует его? Все равно такой человек, как Гунявый, не может допустить подобного обращения с собою. Может, это вовсе и не гунявый? И хотя это предположение совершенно лишено оснований, Лесе почему-то хочется, чтобы было именно так, особенно ночью, когда не спится, когда все в пансионе затихает, и в эту тишину, как на дно взбаламученной реки, оседает мусор обыденности и становится прозрачно и грустно на душе. Тогда именно это предположение кажется реальным. И, похоже, с каждым днем оно все больше и больше наполняется жизнью, обретая плоть и движение. Уютно-уютно, свернувшись под одеялом, накрыв даже голову и сделав, как когда-то в детстве, домик, Леся, лежа неподвижно, начинает думать. Так вот, Гунявый вовсе не Гунявый, он не чекист, не убийца, не вор, он и не Ковуненко и зовут его как-то иначе. В действительности он честен, смел, героичен. Он... Да, он старый революционер, из тех, что когда-то за свои убеждения шли на каторги и расстрелы. Он приехал в Париж, чтобы убить какого-то важного реакционера. Но для этого ему нужно встретиться с одним своим товарищем. Вот он его и ищет. Свистун же... Свистун — шпион этих реакционеров, приставленный к нему, чтобы следить за каждым его шагом. Он это знает, и, чтобы обмануть врагов, прикидывается совсем другим человеком. Он влюблен в нее, в лесю. А она совсем не она. Ничего-ничего не было, даже того года замужем, и угара кровавого патриотизма, и распутных бесчинств с героем-мужем. И ни революции, ни наступившего ужаса, ни кошмара скитания, ни Мика ничего-ничего. Просто вышла замуж. Мужа через две недели убили на войне, и она с отцом своим, профессором, таким чистым, чудесным, уехала в Швейцарию еще в начале войны. Там прожила в горах все это время, там похоронила своего батюшку и оттуда перебралась прямо сюда, в Париж. И ничего-ничего она не знала, не знает, почти не тронута физически и душевно, чиста-чиста, телом и душою, добра, нежна, умна, образована. И вот он влюблен в нее. Он не может, не смеет, не имеет права обнаружить свою любовь, ибо дал обет не любить, не жить личными радостями, пока не исполнит свой революционный долг. Но сила ее привлекательности столь велика, что он все же любит ее тайно, с барением, но глубоко, чисто, свято до смерти. Вот почему он не смеет говорить с нею, никогда не улыбается ею, нарочно обуздывает себя и выглядит в ее глазах неуклюжим, нелепым. Ради этого, ага, вот оно, ради этого даже терпит свистуна и разрешает ему унижать себя, чтобы она не могла полюбить его, такого жалкого, и позволяет себе только бросать на нее эти внимательные, долгие, умоляющие взгляды. Но она прозревает его тайну. Она тоже его любит, но не хочет нарушать данный им обед, и молча страдает и терпит. И оба, пряча друг от друга свою любовь, помогая даже искоренить это чувство, Любят все сильнее и сильнее. И горькая, сладкая печаль нежной болью окутывает Лесю и убаюкивает ее. Но утром появляется Финкель и снова взбаламучивает весь мусор, поднимая его на поверхность души. Нанятый детектив-француз сообщил новую информацию о Гунявом. Вчера утром чекист снова стоял у ворот фабрики «Ситроэна» и следил за рабочими. После обеда он был на бирже кинематографических артистов, где толчутся безработные эмиграции, и все кого-то искал. А вечером с Сонькой и Свистуном находился в Муленруже, потом в отдельном кабинете. «Ох, это Сонька!» Она таки подцепит его, особенно бояться, конечно, нечего, ибо таких соник у него было много, а секрета своего им не открыл. И пока не найдет своего компаньона, большевики не страшны. Какой им смысл хватать его теперь? Но кто знает, может, он завтра неожиданно найдет своего товарища, что тогда? Следовало бы к этому моменту уже держать его в руках. Ну а как Роман с ним? Он только наблюдает за нею. Это, разумеется, хорошо. Пусть ездит себе с Сонькой по ресторанам и даже по гостиницам, это не важно. Один такой взгляд важнее любых гостиниц. Но нельзя ли, однако, подойти чуть поближе? Лесе уже неприятно, скучно и досадно слушать Финкеля. «Знаете что, Наум Абрамович, давайте мы, ей хочется сказать, прекратим эти разговоры. Но она сдерживает себя». «Давайте договоримся. Если у меня появится что-нибудь новое, я вас вызову и расскажу. А то вы иногда совершенно напрасно теряете время. Согласны?» Наум Абрамович обижается и возмущается. «Ольга Ивановна, вы можете сказать про Финкеле, что три четверти своей жизни он тратит по-идиотски? Пожалуйста». Но сказать, что хоть одна минута перед вашими глазами прожита напрасно, это все равно, что утверждать, будто я предпочитаю получать гонорар фальшивыми векселями, а не чистым золотом. Таким идиотом я не был никогда и не буду. Итак, вы разрешите мне иметь эту радость как можно чаще? Их радостей так немного. И он имеет эту радость почти ежедневно. А ночью, когда в тишину оседает мусор жизни, Леся продолжает свое. Так вот, он любит ее. Но реакционеры узнали о его намерениях и подослали к нему еще одного шпиона — Соню. Он и о ней знает, кто она, но делает вид, что не догадывается, стремясь сильнее запутать врагов. И ради этого ездит со своими шпионами по ресторанам, кафе-шантанам и гостиницам. Но чем больше он морается об эту шпионку тем чище, горячей и глубже его любовь к ней, своей единственной. И чем, казалось бы, дальше отходит от нее, тем ближе становится и любовь к нему наполняет все ее существо. Вся она пропитана ею, как платье, на которое вылет флакон благовоний. Куда не спрячешь наряд, он все равно источает благовоние на все вокруг. Нет, любовь, как весенняя роща, которая полна запаха трав и цветов. Кто бы ни вошел в нее, как бы сух и отвратителен он не был, она обвивает и обволакивает его своим ароматом, чистым и нежным. Нет в этой роще ни добрых, ни злых, ни чистых, ни нечистых, даже шпионок нет. Но наступает день, и снова Финкель стаскивает мусор в празднично убранную душу, в весеннюю светлую рощу. Обратите внимание, дорогая моя, он часто ощупывает себя руками чуть пониже груди. Делает это почти машинально. В поясе у него зашиты бумаги, и он автоматически проверяет, целы ли они. Непременно обратите на это внимание. Вы заметили, Ольга Ивановна, он страшно не любит разговоров о большевиках, а особенно о ЧК. Заметили? Это видно очень отчетливо. Я иногда нарочно навожу разговор на эту тему. Сонька не избегает ее, она смело ругает большевиков, а он даже ничего не скрывает, моментально хмурится, морщится, взгляд его начинает бегать, и он сам старается исчезнуть. Вы заметили? Между прочим, миленькое дело наше может плохо кончиться. Вы знаете, этот мерзавец способен загнуться в один прекрасный день, покончить с собой. Да-да, я тоже испугался, когда детектив донес мне, что Гунявый, месье Ковуненко, почему-то часто останавливается на мосту и смотрит на воду. У детектива в такие минуты складывается впечатление, что этот человек вот-вот бросится в реку. Говорит, такое безысходное страдание на лице и во всей фигуре, такая тоска, что даже жутко. Но вы так уж особенно не пугайтесь, я все-таки же верю, что и чекисту, который лишил жизни сотни, не так уж легко расстаться с жизнью, если она его собственная. Но, видно, и у таких типов бывают муки совести. Олеся Лесе отчетливо вспоминается. Утро. Анриета убирает комнату Гунявого. Леся выходит в коридор и сразу замечает у окна высокая фигура в желтой пижаме с голубыми полосками. Ей виден только профиль его, мальчишеский удивленный глаз. И вот этот глаз застыл и недвижно, стеклянно уперся в пустоту. Губы согнуты подковой, пухлые щеки отвисли вместе с бородкой. Быстро обернувшись на стук лесенной двери, он страшно смущается, неуклюже кланяется и скрывается в своей комнате. И еще. Леся после обеда лежит на диванчике, укрывшись пледом и свернувшись калачиком, лежит долго, без малейшего звука и движения. Он иногда ходит у себя. И вдруг не то взрыв странного кашля, не то рыдание. Только один миг. Может, и на самом деле это был кашель. Но Леся почему-то вся замирает. Потом, знаете что, голубушка, простите, это не в моей компетенции, но мне кажется, этот палач не лишен сентиментальности, несмотря на свой затравленный вид. Вы заметили, как он любит музыку? А Свистун говорил, будто он так поет украинские песни, что, услышав, заплакал бы сам Тутанхамон. Так вот, я советовал бы вам когда-нибудь запеть. Вы же так замечательно поете украинские песни, думаю, не хуже его. К счастью, Сонька этого не умеет. Ведь я знаю типов, которые из-за украинских песен женились на кафе шантанных девицах. Как мне кажется, слишком дорогая цена даже за эти песни. Но что поделаешь с такими людьми? И снова ночью, когда спит и пансион, и весь квартал, когда в окно вливаются сияния Парижа, Леся уютно-уютно подбирает под себя ноги, делает домик под одеялом и начинает выметать из рощи весь мусор. И с каждым днем хозяйке пансиона и горничной все больше и больше нравится госпожа Антонюк. Сначала была такая важная, чуть ли не суровая, такой, казалось, сухой и замороженной, а теперь меняется прямо на глазах, будто оттаивает. Так она мила, внимательно, приветливо. Заговорит ли с кем, или поможет, или развлечет да потешит. И все с лучистой фиолетовой улыбкой глаз, с легчайшим юмором. Вот так, если не знаешь хорошо человека, можно и ошибиться. Не только хозяйка пансиона, но и Наум Абрамович не может наглядеться на лес да налюбоваться. Посмотрите только, какая прекрасная актриса. Просто невозможно узнать. Теперь никогда даже наедине с ним ни одного грубого слова. Курить бросила. О ресторанах и кабаре даже не вспоминает. И то ли похудела то ли наоборот пополнела, то ли как-то вся подобралась, не разберешь, но факт, что стало еще лучше, еще яснее, нежнее и теплее. Такая виртуозная игра, что и не расчухаешь сразу, где игра, а где сама искренность. «Дорогая моя, да вы действительно становитесь святой. Вскоре в вас влюбится весь пансион. Вы посмотрите только». Белорус уже смотрит на вас с такой нежной печалью, что вот-вот при всех станет перед вами на колени. Итальянец окончательно засахарился, как конфетюр, шведы глаз не сводят, как с иконы. Боже мой, что вы делаете, Ольга Ивановна? А мне, вы думаете, легко? Что к тому чекисту было так легко дышать, как мне всего лишь смотреть на вас?» Леся Лукава, весенний лучится пушистыми ресницами потому что я влюбилась в итальянца, Наума Абрамович, вот что. А если он засахарился, не беда. Я переварю его, и получится прекрасный конфитюр». Наум Абрамович вздыхает. «Быстрее бы гунявый засахарился, мне бы хорошенько его переварили, да и конфитюрчик из него был бы лучше. Вот только он один, знаете ли, что-то как-то... Он еще больше боится вас, что ли, как вам кажется?» Но Леся на это не отвечает. «Все будет хорошо, Наум Абрамович, увидите. Или, может, не верите мне?» Наум Абрамович ужасается. «Ольга Ивановна, дрожащая, вот тебе раз. Да если вам нужно, по вашему разумению, повесить меня, пожалуйста, — сказали тоже. Да я уже, знаете ли, виллу себе в отей присматриваю, так я уверен, что он у нас в руках. Да не только присматривайте, а задаток давайте». «Можно? Завтра же даю. Позвольте за ваши милые слова поцеловать драгоценную ручку». А ночью Леся свободно ходит по роще и с нежной тоской убирает ее. Никаких мук совести у него, разумеется, нет. Никаких мыслей о самоубийстве тоже. Просто он страдает от того, что не может, не имеет права открыто любить ее потому и на самом деле он как будто еще более робок с нею, потому и появилось это страдальческое выражение там, у окна, потому и рыдание, и остановки на мостах. Этой же главной причиной объясняется и любовь к музыке с пением, и отсутствие ревности, если белорус или итальянец вечерами засахариваются возле нее. Сам и не подходит никогда, даже делает вид, что увлечен Сонькой. А если не любит разговоров о большевиках и чекистах, Так что ж здесь странного? Да пусть найдет своего товарища, пусть выполнит свое задание. Вот тогда все-все и решится». После обеда белорус Загайкевич останавливается в двери столовой и медленно со вкусом закуривает. Как человек вежливый и мягкий, он деликатно отодвигается к стене, чтобы не мешать другим проходить к лестнице. Тщательно застегнутый на все пуговицы с высоким воротничком, из которого остро торчит кадык, с хрящеватым носом и мягкими печальными глазами, он напоминает евангелического проповедника. Когда проходит госпожа Кузнецова, он ненавязчиво делает несколько замечаний о погоде, о том, что вчера вечером дождь было перестал, и появилась надежда, что сегодня день окажется хорошим, а вышло наоборот. Госпожа Кузнецова соглашается с его справедливыми словами и выражает надежду, что, возможно, к вечеру немножко прояснится. «Будем надеяться, будем надеяться». Загайкевич бросает взгляд по сторонам и тихо добавляет. «Через полчаса в кафе «Дю Пантеон». Прошу быть точно. Да-да, будем надеяться, что хотя бы завтра небо подарит Парижу свою улыбку». Госпожа Кузнецова охотно разделяет упование господина Загайкевича, потом мило кивает ему и идет наверх. А господин Загайкевич кланяется госпоже Антонюк, которая как раз выходит из столовой и грустно покачивает головой. И сегодня, дождик, вчера с вечера была надежда, что хотя бы сегодня небо, наконец, одарит Париж улыбкой. Разрешите предложить папиросу? «О, нет, благодарю, я уже не курю». «Так-таки бросили всерьез?» «Даже после обеда?» «Даже после обеда». «О, ну и сила воли у вас!» «Или какая-то очень важная причина?» «Даже без компромиссов». «Вы не любите компромиссов?» «Как, когда и в чем?» «Я не большевичка?» Да и вы тоже, кажется, небольшой сторонник их методов. Благодарение Богу, этой болезнью не болею. А я, знаете, еще и сегодня постоянно слышу мелодии тех прекрасных песен, которые вы вчера так замечательно пели. Ко всем вашим талантам и чарам еще и этот. Вы очень опасная женщина, Ольга Ивановна. Серьезно. Ольга Ивановна машинально поднимает руку к прическе и легкими прикосновениями пальцев поправляет ее. А длинный синий разрез глаз так мило, лукаво и по-детски излучает улыбку. Неужели? Очень опасные? Если женщина машинально озабоченным жестом проверяет прическу, значит, есть кто-то, кому она хочет понравиться но в коридоре, кроме Загайкевича, только Ковуненко и Свистун. Не им же? Очень опасная, Ольга Ивановна. Больше, нежели вы сами это осознаете. Велика не только ваша кинетическая, но и потенциальная энергия. У вас каждый день сюрприз, не знаешь, чего от вас можно ждать. В своей смешной зеленоватой одежде Словно из переделанного хаки, опустив глаза, проходит мимо Ольги Ивановны Ковуненко, и даже его прямая спина не скрывает все той же несмелости и виноватости. Ольга Ивановна смеется и задорно кивает Загайкевичу. «В таком случае я, поддавшись альтруизму, сбегу, а то вы и так уже напуганы мною до вечера. О, такого страха я не боюсь!» А вечером снова будет какой-нибудь сюрприз вроде песен. Не бойтесь никакого. И снова кивнув, быстро идет по лестнице за зеленой, неловко вытянутой спиной. Господин Загайкевич провожает ее фигуру печальными умными глазами и направляется в прихожую. Там он медленно одевается, поднимает воротник и выходит.